Глава 6. Усадьба Кротовых, 1826 год. На следующее утро случилось сразу два происшествия. Во-первых, в гости к Кротовым, как и обещал, зашел отец Сергей. Павел Петрович с Поленькой ему обрадовались, Навроцкий остался невозмутим. А во-вторых, к обитателям Светлого вернулись черные нити. Когда во время завтрака в людской я почувствовала знакомое напряжение, Поначалу решила, что мне показалось. А потом поссорились Нинила со Степаном. Да так, что едва не подрались прямо за столом. Слово сказать, повод их ссоры никто вспомнить так и не смог. Пока горничную лакея оттаскивали друг от друга, я скосила взгляд, увидела на обоих дерущихся черные петли и бросилась разнимающим на помощь. Затем выяснилось, что черной паутиной снова опутаны все и вся. Вот так... Полдня усердной работы коту под хвост. От нахлынувшего возмущения у меня возникла крамольная идея подойти к Навродскому и крепко его обнять. И пусть горит синим пламенем вместе со своими черными змеями. Впрочем, в этот раз обниматься с каждым обитателем усадьбы мне не пришлось. Некоторые нити исчезали, стоило мне просто оказаться неподалеку от них». Это было замечательно, ведь времени на то, чтобы бродить по поместью и приставать к слугам, сегодня у меня не имелось. Отец Сергий общался со своей паствой все утро. С господами он обсудил погоду и грядущую свадьбу Берестова, осторожно поинтересовался настроениями слуг. Призвал Павла Петровича не пропускать воскресные богослужения, с большим интересом выслушал рассказ Навродского о верованиях китайцев, с которыми тот познакомился во время своей поездки, так восхитивший Полину. Я вместе с Марфушей подавала им закуски и украдкой наблюдала за Владимиром Александровичем. Тот поглядывал на священника с любопытством и не демонстрировал ни малейшего неприятия этого разговора. Его черные змеи тоже были спокойны и ни разу не попытались выпустить в сторону отца Сергия свою черную паутину. Зато к Марфушу потянулись, как к родной, но, наткнувшись на меня, отступили. Потом батюшка отправился к слугам и долго с ними беседовал. Здесь же, в людской, он изволил и отобедать. Собираясь во свояси, отец Сергий поманил меня пальцем и, когда я подошла, шепнул на ухо. — Приходи сегодня вечером в храм, Марьюшка. Разговор есть. — Так вы увидели, — начала я. — Вечером, — твердо сказал он. Я согласно кивнула. — Ты что же, начала против меня партизанскую войну? Я обернулась. Навродский стоял позади, сложив руки на груди, и смотрел на меня насмешливым взглядом. Я перехватила поудобнее корзину с грязным бельем, которую волокла через парк в стирку. — О чем вы, барин? — О священнике, который сегодня приходил к твоим господам, — охотно ответил Владимир Александрович. — Приятный такой старичок. Спрашивал у Павла Петровича про драки между холопами. Это ведь ты его сюда позвала? — Отчего же вы так решили? — От того, что это очевидно. Он подошел ближе и отобрал у меня корзину. — Тяжелая какая. Куда ты ее несешь? — Прачком, — ответила удивленно, махнув рукой в нужном направлении. — Отдайте, барин. «Зачем ты позвала сюда церковника, Маша?» Навродский неторопливо зашагал по дорожке, и я поспешила за ним. «У нас здесь, знаете ли, странные дела творятся», ехидно ответила я. «Наверняка не обошлось без нечистой силы. Отдайте, пожалуйста, корзину». «Хамиш, Мария», — ничуть не обиделся Навродский. «Что вы, барин, как можно?» «Этот ваш отец Сергий очень внимательно меня разглядывал. Ты ему про меня что-то рассказала?» «Кое-что». И он поверил? «Не знаю. Сегодня вечером я иду в церковь. После службы мы с ним и побеседуем. Вы ведь не против?» «Нет, что ты!» – Навроцкий усмехнулся. «В полночь, приходи в зимний сад, расскажешь, как прошла ваша встреча». «Барин, верните мне корзину». «Знаешь, мне понравился этот священник. Не обращая внимания на мои потуги, забрать у него кротовское грязное белье. Я встречал не так уж много сельских попов, Но те, с которыми сталкивал случай, производили не очень хорошее впечатление. Любой разговор о душе они переводили на выклянчивание денег. «Ваш поп молодец, денег не просил. А корзину я тебе до прачек сам донесу. Не хватало еще, чтобы моя крепостная сорвала себе спину». Я встала на дорожке, как вкопанная. Навродский прошел еще несколько шагов, обернулся. «Вы с Павлом Петровичем подписали бумаги?» бесцветным голосом поинтересовалась я пока только подготовили подпишем завтра утром ответил владимир александрович я настаивала на том чтобы все окончить уже сегодня но полина павловна уговорила отца подождать до завтра твоя восторженная барышня боится что едва мы поставим подписи как я тотчас уеду старается задержать любыми способами она влюблена навродский пожал плечами Я говорил, что дам тебе немного времени, чтобы проститься с родными. Не тяни с этим, послезавтра мы уезжаем. Он вернулся на два шага назад, подошел ко мне. «Ты странно на меня влияешь», – тихо сказал Владимир. «Раньше я не пошел бы ни на какие уступки, заключил бы сделку прямо в день своего приезда и сразу же отправился домой. И уж тем более не озаботился бы такой мелочью, как чувство крепостной девушки». Теперь же я сижу в этом захолустье, терпеливо жду, когда мне позволят поставить подпись в документах, и волнуюсь, что не слишком ли моя крепостная будет переживать разлуку с родными. Что со мной происходит, Маша?» Он смотрел на меня прямо и серьезно, явно ожидая ответа. Я же понятия не имела, что ему сказать. От необходимости отвечать меня избавила Полина, неожиданно вышедшая к нам из-за угла. — Владимир Александрович, вот вы где! — обрадовалась она. — Куда же вы пропали? И что это у вас в руках? — Корзина с бельем, — невозмутимо ответил Навродский. — Я несу ее прачком. — Владимир Александрович пожелали помочь мне донести мою ношу, — объяснила я. — О, как это мило! — восхитилась Поля. — Давайте же скорее ее отнесем и пойдем к озеру. Папенька нас уже дожидается. Остаток дороги до прачечной барышня лучезарно улыбалась и щебетала о каких-то пустяках. Мне очень хотелось спросить у нее, поговорил ли барин с Навродским о нежной дружбе и возможном браке, как было мне обещано вчера вечером. Впрочем, сейчас этот вопрос оказался бы неуместен. Раз у Поли хорошее настроение, а Владимир считает меня своей собственностью, значит, никакой беседы не было». Неужели барышня забыла о своем обещании надо дождаться удобного случая и напомнить ей о нем кто знает, может господь окажется милостив и я все-таки останусь в светлом. Вечернюю службу отстояла как на иголках, все думала о грядущем разговоре с отцом Сергием а ну как он решил, что у меня не все в порядке с головой и посоветует попить каких-нибудь лечебных травок или разозлился, что я попосту оторвала его от важных дел, или посчитал, что я оклеветала невинного человека. Вон как мило они с Навродским беседовали. Моя нервозность мешала сосредоточиться на молитвах не только мне, но и другим прихожанам. За это я несколько раз была удостойна сердитых взглядов от старух-богомолок. После службы Сергий предложил зайти к нему в гости, чтобы снова побеседовать за чашкой чаю, но я отказалась. Поэтому мы уселись на скамейку под старой липой, что росла неподалеку от храма. Начинать разговор отец Сергей не спешил. Он задумчиво покусывал нижнюю губу и молчал. Я не выдержала первой. «Так что вы скажете, батюшка?» Он окинул меня внимательным взглядом. «Скажу, Машенька, то же, что и в прошлый раз. Ты мне рассказала не все». «Так вы увидели?» – спросила я, понизив голос. Отец Сергий вздохнул. «Честно говоря, ничего странного и страшного я в господине Навродском не заметил». Я разочарованно выдохнула. «Владимир Александрович явно непрост», — продолжал священник. «Мне думается, он несчастный человек. Ты удивлена? Навродский очень сдержан с людьми, даже холоден, и глаза у него необычные, в них как будто застыла вселенская тоска». «Ага, застыла, До стекла застыла». «Но его глаза оживают, когда смотрят на тебя, Маша», — хитро улыбнулся отец Сергей. «Если бы я не слышал тех ужасов, которые ты о нем рассказывала, решил бы, что он в тебя влюблен. Хотя, может, так и есть. Я видел, когда ты подавала угощение, Владимир Александрович прямо-таки оживал, и голос его становился мягче и теплее». Священник немного помолчал и продолжил. Ваши люди сегодня мне рассказали, как несколько дней назад господин Навродский получил странный ожог. Ты принесла ему свечи, а спустя совсем малое время он вдруг вызвал лакея и велел принести ему целебную мазь. При этом все свечи исправно горели в подсвечниках. Запаха гари не было, как и следов воска на столе или на ковре. Да-да, ваш Федор умеет подмечать мельчайшие детали а вот выводов из них делать не умеет. Можно предположить, что Владимир Александрович за какой-то надобностью сунул руку в огонь и держал ее там, пока не вздулись волдыри. Но мы с тобой люди умные и такой чепухи предполагать не будем. Поэтому я еще раз спрашиваю, Маша, не хочешь ли ты мне что-нибудь рассказать? Я растерялась. С одной стороны, мне было необходимо поделиться хоть с кем-то своими мыслями и переживаниями, но с другой очень уж невероятным получился бы мой рассказ. «Значит, не хочешь?» – кивнул отец Сергей. «Тогда, Машенька, я расскажу тебе одну историю. Ее много лет назад поведал один из моих семинарских наставников. Довелось ему как-то побывать на Афоне, и в тамошней библиотеке случайно нашел он старинный свиток, в котором описывался необыкновенный случай, настоящее чудо Господне». Наставник мой называл эту историю сказанием об огненных крыльях. Там говорилось, что попал как-то в лапы врагу-искусителю один человек. Был тот человек молод, глуп и очень горд. Посулил ему дьявол богатые дары, которые бы тешили его гордыню, а взамен потребовал душу. Глупый человек согласился. С каждым годом становился он все богаче и влиятельнее, а душа его все чернее, злее и равнодушнее. Так и пропал бы грешник, да только, несмотря на дурные мысли и дела, жила в его сердце маленькая искорка света, которая не погасла за годы греховной жизни. А значит, была у него надежда вырваться из лап нечистого и очистить душу от скверны. Но для этого нужно было грешнику совершить труднейший поступок. Признаться самому себе, что он жил и вел себя гадко, осознать всю свою мерзость и гниль, пробудить спящую совесть, раскаяться и отказаться от даров сатаны. Однако был он слишком горд, и хотя сильно сомневался в правильности своих деяний, без помощника справиться не мог. Господь, желая спасти грешника, посылал ему знаки, но тот их не понимал. Посылал вещи и сны, но тот их игнорировал. И решил Господь послать ему ангела. Но грешник не вынес бы его святого света, а пламя ангельских крыл сожгло бы его не раскаявшегося тла. тогда Господь взял немного ангельского огня, сделал из него огненные крылья и наградил ими праведника, жившего в одном городе с грешником. люди Марьюшка поймут друг друга лучше и промеж собой договорятся быстрее. искра света в черной душе потянулась к божественному огню и грешник сам нашел своего помощника в спасении а праведник, увидев грешника, ужаснулся, ибо смог узреть то, что другим было невидимо. Через глаза разглядел он его черную полумертвую душу, разглядел слизкую тьму, что вилось вокруг этого человека и тянуло в себя тепло, что еще оставалось в его душе, тянуло не только из грешника, но и за всех, кто находился рядом с ним. Праведник был не ангелом, а человеком, поэтому сначала испугался всего того, что увидел, и хотел прогнать грешника прочь. Но потом передумал. Оказалось, огонь дарованных ему крыл отпугивает нечистую тьму, и грешник рядом с ним становится добрее и сострадательнее. Этот огонь больно сжег его тело, но лечил полумертвую душу. Стал тогда праведник всюду ходить вместе с грешником, делить с ним пищу и кровь, И с каждым днем, проведенным вместе в спасительных беседах, тьма отступала, А грешник начинал смотреть на мир иначе. Душа его согревалась рядом с божественным огнем и оживала. Отец Сергий замолчал. Я же смотрела на него круглыми глазами и боялась вздохнуть. Склизкая тьма и полумертвая душа, которые никому не видны, огонь, жгущий тело, но манящий к себе, стремление быть рядом, у меня закружилась голова. «Я спрошу еще раз, Маша», — сказал батюшка, — «Не хочешь ли ты теперь мне что-нибудь рассказать?» И я рассказала ему все. Про первую встречу с Навродским и его стеклянные глаза, про разговор в его спальне и странный невероятный ожог, про черные нити и свой огонь, про мою покупку и его слова о том, что я имею на него необыкновенное влияние. Отец Сергей слушал меня в немом восхищении. «Чудо!» – прошептал он, когда мой рассказ подошел к концу. «Самое настоящее чудо!» «Что же мне с ним делать с этим чудом?» – нервно спросила я. «Ах, если бы можно было поговорить с Владимиром Александровичем!» – пробормотал отец Сергей. «Но он, конечно, не согласится и ничего не расскажет. А может быть...» Батюшка резко прервала его я. «Послезавтра он увезет меня с собой. Что мне делать?» — Ехать с ним, — серьезно ответил священник. — Как? — изумилась я. — Как ехать? Я не хочу и не могу. Здесь мама, Поля, здесь вся моя жизнь. Я знаю, кротовы вольны распоряжаться мною по своему разумению, но ведь Навродский попросту задурил им головы. Я надеялась, что вы повлияете на них и отговорите отдавать меня ему. Маша все так же серьезно сказал отец Сергий. «Неужели ты откажешься помочь в спасении бессмертной души? Неужели не видишь схожести с историей из библиотеки Афонского монастыря?» Я промолчала. «Все в руках Божьих», — устало вздохнул батюшка. «Думается мне, недаром он свел тебя и Владимира Александровича. Не гони его, Маша. Ему нужна помощь. И помочь, видимо, можешь только ты. Я ничего не буду говорить Кротовым. Пусть все идет так, как назначено небесами». Твои близкие, милые, без тебя проживут, а он без тебя нет. Господин Навродский угодил в глубокую яму, и самому ему оттуда не выбраться. «Разве ж я праведница, чтобы грешников спасать?» — криво усмехнулась я. «Господу виднее, кто праведник, а кто нет», — ответил священник. «Порой человек, живущий по заповедям и совести, более чист, чем отшельник скиту. «Вы действительно думаете, что Навродский продал душу сатане?» – поинтересовалась я. Отец Сергий перекрестился. «Об этом знает только сам Владимир Александрович. Спроси при случае, вдруг расскажет». Я немного помолчала, а потом спросила. «Батюшка, а чем закончилось сказание об огненных крыльях?» Священник вздохнул. «Печально оно закончилось, Марюшка. Грешник, когда избавился от тьмы и смог здраво оценить свою жизнь, не выдержал мук совести и покончил с собой. «И попал в ад?» – ахнула я. «Этого мы не знаем. Самоубийство, конечно, великий грех, да ведь совершил он его, раскаявшись в своих злодеяниях. Господь, Маша, умнее и мудрее людей. Уж он его, думаю, судил по справедливости». Отец Сергий встал. «Не беги от своей судьбы, Маша!» Она тебя все равно догонит. Он перекрестил меня и медленно пошел в сторону своего дома. Дорогу до усадьбы я прошла с ощущением звона в голове. Похоже, этой ночью мне снова будет о чем подумать. Навродскому нужна моя помощь? Разве можно в такое поверить? Он дворянин, аристократ, столичный богатей, а я... Я мечтала, чтобы он уехал из Светлого, желательно без меня и больше никогда сюда не возвращался. А тут судьба, спасение души, чудо. Ох, ненавидеть его гораздо легче, нежели сострадать. Он же холодный, равнодушный, язвительный, страшный. Однако ж теперь, после разговора с отцом Сергием, я буду смотреть на него иначе. Нам определенно нужно побеседовать. Действительно, вдруг расскажет. В светлом меня снова ждал сюрприз. «Машка, тебя, правда, что ли, молодому барину продают?» Налетела на меня Нинила с Марфушей, едва я появилась в людской. «Даром отдают», — хмуро ответила я. «Как бумаги подпишут, так сразу и отдадут». «И прямо-таки в экономке?» — восхитилась Марфуша. Я пожала плечами. «А ты знаешь, что барин уезжает завтра с утра?» «Как!» — удивилась я. «Он же собирался послезавтра». «Не, уже передумали». Нинила кивнула на незнакомого мужчину, который сидел за столом и с аппетитом что-то ел. «Видишь, дядьку? Приехал, пока тебя не было. Привез Владимиру Александровичу какие-то письма. Говорит, пока из Петербурга скакал, всего разок остановился поесть да отдохнуть. Очень уж торопился». «Владимир Александрович, как письма прочитали, так сразу в путь засобирались», – подхватила Марфуша. «Прямо сегодня на ночь глядя и ускакали бы». Да Павел Петрович с Полиной Павловной уговорили до утра остаться. «Выходит, я завтра утром тоже уезжаю?» – поразилась я. «Это вряд ли», – качнула головой Марфуша. «Тебя после с обозом каким-нибудь отправят». «Машка, ты тут?» – из-за двери показалась Федькина голова. «Беги в гостиную, господа желают, чтобы ты им помузицировала». Я устала вздохнула. Хотелось поесть, да видно не удастся. «Не грусти, Маш!» — крикнула мне вслед Нинила. «Столица-то житье, чай получше нашего будет, да еще в экономках!» Я махнула ей рукой и скрылась за дверью. «Маша, ноты на фортепианах!» — сказала Полина, когда я, поклонившись, вошла в гостиную. «Играй все подряд, у нас сегодня музыкальный вечер!» От взгляда Навродского мне стало не по себе. Он смотрел так пристально и жадно, словно хотел запомнить мое лицо до последней черточки. Я торопливо прошла вперед, села за инструмент и начала играть. Мелодия лилась нежно и неторопливо, пальцы порхали по клавишам, однако спиной я по-прежнему ощущала взгляд Навротского. Господа поначалу слушали музыку молча, но потом начали переговариваться. Вам обязательно уезжать так рано? – спросила у Владимира Александровича Полина. – Да, – ответил он. – Рад бы задержаться, да не могу. Я с вашего позволения навещу вас еще раз. Недели через две, самое позднее через месяц. Мы будем рады, – сказал Павел Петрович. – Вы всегда желанный гость в нашем доме, верно, Поленька? – Ах, ну конечно, папенька, – улыбнувшись, согласилась Полина. Марию вслед за мной не посылайте. Нарочито небрежно сказал Навродский. «Я заберу ее сам, когда улажу свои дела». «Как вам будет угодно», кивнул Павел Петрович. «Вы забираете наш лучший самородок», кокетливо заметила Поленька. «Ума не приложу, как мы будем обходиться без машиной музыки?» «Главный самородок Светлого – это вы, Полина Павловна», ответил Навродский, а Поля зарделась. «Вот проныра». Поля явно ждала, что он скажет другое, Мол, разлука ваша долгой не будет. Мария вас в Петербурге станет ждать дожидаться. Ан нет. Вы главный самородок Светлого. Вот и сидите в своем светлом. А Поленька, видно, этого не поняла. Меня удивляет ее способность к языкам, продолжал Навродский. Она превосходно обучена. В этот момент музыкальная пьеса, которую я играла, подошла к концу. И Владимир обратился ко мне. Ночью не приходи. Мне нужно написать несколько писем. — Вы уже подписали бумаги, сэр? — спросила я. — Да, закончи все свои дела. У тебя на это две недели. И добавил по-русски, обращаясь к Ротовым. А вот произношение хромает. Павел Петрович пожал плечами, мол, невелика беда. Я развлекала господ весь вечер. От долгого сидения на одном месте начала неприятно ныть спина. И я судорожно вспоминала, осталось ли у меня в запасе хотя бы немного мази. Несколько раз чувствовала на себе взгляд Навродского. А ведь он с Полиной так и не объяснился. В противном случае стала бы она ему так ласково улыбаться. Полю было очень жаль. Он уедет, а она снова станет страдать. С другой стороны, Навродский прав, и ей действительно пора взрослеть. Я понимаю, любовь, розовые краски и прочее... Но разве не видит она, с каким равнодушием он слушает ее рассуждения, не слышит, как холодно отвечает? Даже ежик лесной сообразил бы, что никакими чувствами тут не пахнет. Павел Петрович сидел хмурый. От него перемена в поведении гостя не укрылась, поэтому на Владимира Александровича он поглядывал недовольным взглядом и в беседе почти не участвовал. Полина же не замечала ничего. Правда, поздно вечером, переодеваясь ко сну, она стала грустна и задумчива. «Я не буду плакать», — пообещала она, увидев мой встревоженный взгляд. «Правда, Маша, он же уедет не навсегда. Я буду скучать, одни без него станут самыми долгими в моей жизни. Но плакать не буду, он же вернется». Я погладила ее по плечу и осторожно спросила. Поленька Павловна». Разговаривал ли ваш батюшка с Владимиром Александровичем о его намерениях? Поле вдруг всхлипнуло и крепко меня обняла. — Ты такая хорошая, Маша, — сказала она. — Все время думаешь обо мне, заботишься, а я тебя отсылаю в чужой город к чужим людям. Ты не сердись на меня, милая. Я ведь потом снова буду с тобой. Люблю тебя очень-очень. Я обняла Полину в ответ и подумала, что с отцом барышня не разговаривала и разговаривать не собирается. «Зачем папеньке понапрасну тревожить Владимира Александровича?» В ответ на мои мысли продолжала Поля. «Все ведь и так понятно. Посуди сама. Если бы он был ко мне равнодушен, просто забрал бы тебя и уехал. Зачем ему возвращаться в светлое, если здесь его ничто и никто не держит?» «Вообще-то логично». Меня действительно можно было взять с собой или же отправить следом на перекладных. Но новый хозяин велит остаться и не спеша подготовиться к отъезду. Заботиться? С чего бы? Честно говоря, Владимир Александрович ну никак не создает впечатление господина, который тревожится об удобствах своих слуг. А тут и корзину мне доволок, и время проститься с родными дал, и смотрит на меня так, что щеки становятся красными, как маки. Память услужливо напомнила слова Навродского, что он хочет, чтобы я уехала с ним без страха и отвращения, и что желает увидеть в моих глазах не презрение, а нежность. Похоже, я теперь тоже буду с нетерпением ждать его возвращения. Слишком о многом мне нужно теперь с ним обеседовать.